Глава четвертая. Медаль за город Вашингтон. Аргентина. 20 километров до объекта 1497. 2 мая 1938 года. Пыльная дорога петляла между деревьев. Май выдался жарким в этих краях, хотя зима уже скоро. Прокатали мимо три мотоцикла с солдатами. За ними, на расстоянии зрительной связи с едущей впереди дозорной группы шла колонна военных грузовиков аргентинской армии. В переднем внедорожнике «Опель» ехали офицер с шофером и два солдата с карабинами «Маузер-98». За головной машиной двигались могучие грузовики немецкой же фирмы. Четверка передних грузовиков тащила за собой четыре длинноствольные пушки 15CM «Канона» 16-го образца 1916 -го года. Орудия довольно годные, хотя и тяжелые, так что в Великую войну ствол и щит пушки перевозили раздельно на подводах со стальными колесами. Современные военные машины могли тянуть орудие без разборки-сборки. В Германии их таскали за собой тяжелые гусеничные транспортеры, но тягачей Аргентины было закуплено не так много, потому в аргентинской армии в качестве тягача использовались тяжелые военные грузовики и, наконец, замыкал колонну еще один армейский грузовик, но уже без пушки, зато с ящиками снарядов в кузве. Офицер поднял руку, и колонна остановилась. Сверившись с картой, командир отдал приказ на развертывание батареи на рубеже огня. Через довольно продолжительное время слажная работа артиллерийских расчетов уже подготовила пушки к стрельбе. Крышки ящиков со снарядами были сняты. Офицер отдал приказы в части наводки орудий, и, сверившись с хронометром, отдал приказ на открытие огня. Пушки дали залп, а потом перешли на беглый огонь по готовности. 8 минут 20 секунд. 100-150-мм снарядов улетело за горизонт. Прекратить стрельбу. Замки снять. Еще через 5 минут колонна грузовиков, внедорожника, мотоциклисты спешно покинули поляну. Остров Христа. Императорская резиденция. Парк. 3 мая 1938 года. Мы с князем прогуливались по дорожкам парка. Как все прошло? Генерал Слащев позволил себе пожать плечами. Штатно, государь. Приехали, отстрелялись, пушки бросили на поляне, уехали. Через 7 километров остановились, переодели в штатское, пересели в ожидавшие гражданские машины и поехали в разные стороны. Грузовики надо было бы сжечь, но дым бы привлек поисковые группы. Насколько я получил доклады, все группы вышли в условной точке и сейчас находятся в безопасности. Киваю. Что ж, Яков Александрович, всей группе объявите мое высочайшее благоволение. Представьте список отличившихся на награждение. Позволю себе заметить, ваше всевеличие, что там все отличились в равной степени, ведь они действовали как слажная команда. Усмехаюсь. Ну, значит, всех в наградные листы впишите, я подпишу. «И сами готовьте место под орден за столь блистательно проведенную операцию. Заслужили!» Князь Слащев-Босфорский остановился, щелкнул каблуками и приложил ладонь к своей фуражке. «Честь служения на благо отчизны!» Что ж, операция действительно была проведена блестяще. Несколько месяцев тщательной подготовки не прошли даром, все работало как часы. Благо, как и вся Южная и Центральная Америка, Аргентина предельно и безобразно коррумпированная страна, так что нам даже удалось прикупить на местной военной базе орудие и транспорт. За весьма, правда, круглую сумму, но я тут не жалел денег на благое дело. Шутка ли обрушить 100 тяжелых снарядов на территорию атомного исследовательского центра? Конечно, все происшествие власти мгновенно засекретили, полностью объективных данных у нас пока нет. Но, судя по агентурным наблюдениям, на территории центра отмечены серьезные разрушения в лабораториях, цехах и ангарах. Отмечены пожары, в том числе и в коттеджном поселке. А огромные баки с топливом горели так, что пламя перекинулось на стоявшие на заправку автомобили. Что касается погибших, то у нас пока сведений нет. Наверняка погибло немало, поскольку была у местных привычек шляться по территории базы, а не сидеть в подземных бункерах. То же самое касается довольно легких наземных строений, по которым внезапно прилетело, как говорится, без объявления войны и тревоги. А учитывая, что многие умные головы там ценятся куда дороже золота, то, благо, наша агентура там заблаговременно, под всякими благовидными предлогами, покинула базу или в назначенное время сидела по всяким своим важным делам в подземных архивах и прочих убежищах. Что касается благовидных предлогов, то они были разнообразными. Врачи рекомендовали подышать неделю воздухом гор или моря, срочной госпитализации с подозрением на аппендицит и так далее. Собственно, окончательное решение о нанесении удара было принято после получения срочного сообщения о том, что часть оборудования, радиоактивных материалов и персонала готовится к переезду обратно в США, в главный центр местного Манхэттенского проекта по созданию атомного оружия. Я не знаю, есть у Америки уже бомба или нет, но помогать им ее быстрее получить я тоже не собираюсь. Вообще же, в части безопасности в Аргентине был бардак в этом сверхсекретном центре. Наших агентов там было пятеро. А вот в Манхэттенском у нас не было никого, так что была надежда, что наши аргентинцы будут эвакуированы в Штаты, в главные места проекта. В целом поднялся тайный, но грандиозный скандал. Все заинтересованные стороны обвиняли друг друга, подозревая партнеров в нечестной игре и готовящемся китке. Больше всех переживали немцы. Переживали, что их обманут и просто выкинут из проекта, оставив и без бомбы, и без наработок, и без расщепляющихся материалов. Тем более, что на урановой шахте в Африке у немцев случилась неожиданная авария, и ее вновь затопили грунтовые воды. В общем, я не знаю, чем дело кончится, но между США, остатками Великобритании и Германии, И явно пробежала черная кошка. Жирная такая, с тигра размером. Империя Единства, Москва. Большой императорский Кремлевский дворец. 5 мая 1938 года. Сегодня у нас вновь бал Маскарад. И 20-летний юбилей Александра и сестра его Виктории был лишь балом Маскарадом, который прикрывал своей маской и нарядом то, ради чего все лидеры вновь собрались в Москве. Все весело и, как всегда, грандиозно. Но самое грандиозное случится завтра. А послезавтра у меня традиционная речь в Георгиевском зале. Это будет особая речь перед выпускниками Академии Генерального штаба. О войне. Глобальной, о близко решающей битве с англосаксами. Конечно же, англом и саксам донесут, не сомневайтесь. И я первый, кто позаботился об этом. Игра пошла по-крупному. Ставки растут просто на глазах. Неприлично растут. Империя Единства, Москва, Дом Империи, Екатерининский зал, 6 мая 1938 года. Итак, коллеги, все вы наверняка знаете о той неприятности, которая вдруг случилась с Американо-английским атомным исследовательским центром в Аргентине. Я специально не упомянул Германию. Кайзер Людвиг покосился на меня, но промолчал. Естественно. А что он мог сказать? Да и я не сказал, что это сделали мы. Случилось. Как-то. Но у меня нет уверенности в том, что в самих США исследования идут столь же медленно, как они шли в Аргентине. Видимо, чистый горный воздух южной страны расслабляющий действует даже на ученые мозги. В Америке все серьезнее. Как вы знаете, перед прошлым Рождеством они произвели атомные испытания в пустыне Невада. На проект работает больше 100 тысяч человек только в одних штатах, а в работах задействовано больше, чем три десятка исследовательских и производственных площадок в том числе и предприятия по обогащению расщепляющихся элементов, пригодных для создания атомного оружия. Взрыв в Неваде показал, что атомная бомба у Америки уже есть, и не одна. А может и не 10. Далеко не 10. Напомню, с момента первого испытания в пустыне уже прошло больше 4 месяцев. Срок весьма большой для налаженного производства при наличии обогащенных радиоактивных материалов. А может, пока нет и ни одной. Пойди, знай, как они там крепко шифруются. Даже от моих разведок. Людей задействовано множество, площадок, куча, полной картины нет ни у кого. Так лишь осколки мозаики, которые не изобилуют конкретными подробностями. Возможно, об истинном положении дел знают всего 3-4 человека, включая президента Рузвельта. Но, насколько я помню из моей истории, к моменту первого испытательного взрыва бомб у них было уже 3: Одну поторвали на полигоне, а две другие через три недели сбросили на японские Хиросиму и Нагасаки. Так что бог весь, сколько у них там бомб сейчас в наличии. Я продолжал речь. Америка уже располагает средствами авиационной доставки таких бомб. Напомню, США спешно разворачивают военные базы и аэродромы по всему миру. В частности, с аэродромов оккупированной Исландии американские самолеты могут донести атомные бомбы почти до любого крупного европейского города, включая Эдинбург, Париж, Берлин, Рим и Москву. А из БАС на Филиппинах удары могут быть нанесены по Токио, Владивостоку, Пекину и Харбину. Мы все в одной лодке, коллеги. Пример германского атомного удара по английским и «порт Портленду слишком ярко и соблазнителен, как по психологическому эффекту, так и по военной эффективности, чтобы в Вашингтоне не рассматривали планы по нанесению одновременного множественного атомного удара по основным столицам Евразии. Все молчали. Казер едва слышно барабанил пальцами, Анри задумчиво смотрел в окно, Лиза хмуро рисовала чертиков в блокноте. Кирахита кивал каким-то своим мыслям, а тесть мой едва заметно раскачивался. Есть у него такая привычка, когда он о чем-то серьезно задумался. Саша же расслабленно сидел и ждал продолжения. О чем я скажу, он знал, и о чем не скажу, тем более. Уж планы войны против США он знал прекрасно и сам участвовал в их разработке. Конечно, нельзя сказать, что я присутствующим открыл Америку. Буквально. У них тоже есть разведки и есть аналитики. Но, возможно, они всерьез и не рассматривали идею одновременного удара по каждой из столиц. Слишком много нужно для этого бомб. Кстати, на строительстве противоатомных бункеров в Европе, Японии и США я заработал очень хорошо. Слишком уж пахло в воздухе атомными взрывами после бомбардировок Портсмута и Плимута. Так что всяк, кто мог себе это позволить, делал заказ, выбирая из нескольких типовых проектов малого, среднего, большого и штабного. Конечно, мои фирмы строили такие бункеры и у нас, в России и в Ромеи, а ключевые города спешно усиливали системы противовоздушной обороны, ибо самолетов у американцев много, а поди, зная, в каком из них та самая бомба, целей в небе может быть множество. Впрочем, под впечатлением от бомбардировок Германии, Голландии и Англии наши системы ПВО шли и на экспорт тоже, и там расхватывались как горячие пирожки. Ибо у нас их выпускалось превеликое множество на кучу предприятий, и они прекрасно себя зарекомендовали. А заработать на войне – святое дело. Тем более, что я сейчас нес просто немыслимые расходы, ведь уже треть экономики переведена на выпуск военной продукции. По факту идет частичная мобилизация резервистов со всеми эффектами для народного хозяйства. Накопленный жирок тает прямо на глазах, и кубышка достаточно скоро должна уже показать дно. Так что долгой войны с Америкой не выдержит даже единство, И мой личный бюджет тоже. Я и так то и дело отказываю Маше и Мике в финансировании всяких их социальных проектов. Например, запрос ведомств императрицы Марии на закупку новых мусоровозов для городов и пригородов. Мол, антисанитария, могут быть эпидемии, местные власти не справляются. С местными властями повелел разобраться, а вот денег я не дал. Отказал. Дело нужное, но не до них нынче. Тут труповозки нужно массово делать для армии, а главное машины военной скорой помощи на базе полноприводных внедорожников для эвакуации раненых с поля боя. Много. Сколько у нас будет убитых и раненых, я не знаю. Но это важно. Нужно спасти тех, кого можно спасти, и оказать честь всем, кто пал за отечество. А мусоровозы пока подождут. Не умрем. Да, и многие инфраструктурные проекты пришлось заморозить. Тупо нет денег на них. Мы слишком спешили успеть к войне и, похоже, надорвались. Парадокс. Но без Большой войны мы уже не выкрутимся сейчас никак чисто по экономическим причинам. Пришлось даже на всю катушку запустить печатный станок, разгоняя инфляцию. Еще год-полтора, если не случится Большой войны, я вообще не смогу свести баланс и удержать экономику империи на плаву. Помнится, Алоизыч оказался в такой же ситуации после падения Франции. «Так что мир для меня сейчас опаснее поражения. Война — это деньги, за деньги и ради денег, больших денег!» Наконец Хирохитос сказал, словно продолжая свое размышление. «Есть еще и Гонконг. Киваю. А с базы на Алиутских островах они могут долететь и вернуться обратно, сбросив бомбы на север Японии, Хабаровск, Михайловск на Амуре, Якутск, Камчатку, Чукотку. Я уж не говорю о том, что вполне могут найтись герои-самоубийцы, которые полетят только в один конец, и тогда под удар могут попасть даже наши Красноярск, Константинополь, Казань и сам Иерусалим. Выбор целей у американцев может быть произвольным, вызванным какими-то стратегическими соображениями. Это могут быть столицы, промышленные центры, крупные военные базы и порты. Удары, призваны нанести неприемлемый ущерб, посеять хаос и подорвать веру в победу, рождая обреченность. Полный паралич власти, армии, флота, экономики, транспорта. Ведь никто не знает, сколько еще у американцев бомб. Но все воочию видели, что они на самом деле взрываются. Сделал паузу. Вторжение в Канаду, захват Гонконга, оккупация Гренландии Исландии, неудачная попытка захватить Сингапур – Вмешательство в дела княжеств Индии, действия в Африке и в обеих Америках показали, что лозунг «Америка превыше всего» теперь наполняется совсем иным, агрессивным смыслом. И что делали англосаксы в своих колониях, вы все знаете, как, впрочем, и печальную судьбу американских индейцев. Вы все тут присутствующие в той или иной мере являетесь властителями своих стран и несете ответственность перед небом за вверенные вам богом народы. Ситуация в мире стремительно ухудшается – и мир наш все быстрее скатывается к воистину глобальной всеобщей безжалостной войне, настоящему Армагеддону. В Америке каждый час сходят с конвейеров новые танки, бронемашины, вертолеты, самолеты. Флот США, после подчинения ему остатков британских Royal Navy, уже превосходит наши объединенные флоты как минимум количественно. И почти каждый день сходят со стапели все новые и новые корабли и подлодки. Под прикрытием вторжения в Канаду, В Америке объявлена частичная мобилизация и призыв резервистов в Национальную гвардию. Данные нашей разведки говорят, что мобилизация уже не частичная. Все больше частей экипажей проходит боевое слаживание, появляются новые батальоны, полки и дивизии. И их количество растет лавинообразно. Все это та мрачная реальность, которая побуждает нас всех не дать американцам ударить первыми и сокрушить наш континент и наши державы. Нужно принять меры. Я предлагаю заключить между всеми, кто сидит за этим столом, совместный оборонительный союз. Я предлагаю всем наш атомный зонтик, и любой, кто подвергнется атомному нападению, будет знать, что удар возмездия уничтожит США. Впрочем, я бы предпочел не ждать удара по нашим городам и нанести превентивный удар навсегда, устранив угрозу, исходящую из Америки. Угрозу для всех нас. Где-то над Балканами. Самолет Ант-17 И-1, борт номер 1А, 10 мая 1938 года. Новое мое большое турне по Европе. Да, я большинство из них видел несколько дней назад. Да, я часто предпочитал демонстрировать, кто тут папа, и принимать гостей у себя, если им чего-то от меня нужно. Но сейчас нужно было мне, и я лечу, снова и снова. Корона с меня не упадет. Маш не полетела. Сказала, что время было недавно, а родителей видела несколько дней назад, а дома дела так хватает. И дома, и дома, если вы понимаете, о чем я. Я сладко потянулся и поглядел в иллюминатор. Как всегда, целая воздушная эскадра сопровождения. Помимо истребителей прикрытия, летели самолеты с делегациями. Генералы, адмиралы, представители штабов, министерств и профильных ведомств. Слишком много нам предстоит согласовать и делать это нужно на местах. Евразия против США, Канада, Австралия, Вестралии и Новой Зеландии. Против всего англосаксонского мира на Земле. Битва, достойная богов. Медаль за город Вашингтон. Итак, новый турне. Нужно переговорить и уточнить. Дело намечается крайне важное и крайне сложное, местами крайне щепетильное. Да, вы верно все поняли, я собрался нанести удар первым. Но тотальное уничтожение территории Америки и ее населения в мои планы категорически не входило. Цивилизованная общественность до сих пор беснуется и ставит в вину Германии два паршивых взрыва маломощных атомных бомб над английскими портами, военными базами флот на секундочку, и широкое применение отравляющих веществ над просторами Англии, что сделало прекрасную страну почти непригодной для жизни. Тоже преувеличение, хотя отравленных полей там хватает но прилежные исполнительные немцы скрывают загрязненную почву и вывозят на полигоны, имеющие бетонное основание, чтобы дожди не допускали смыва грязи зараженной земли в чистую почву. У себя в Германии и Голландии они делали то же самое. Но цивилизованную общественность это не интересовало. Германцы – варвары, чудовища, убийцы. При этом цивилизованная общественность напрочь выводила за скобки, что это именно Англия, Массированным ударом по Германии и Голландии первый применила в этой войне химическое оружие, причем именно против мирных кварталов крупных городов. Нет, я не считал германцев ангелами воплоти. Химический удар по центру Риги в 1917-м я не забуду никогда. Не считал и себя ангелом я сам. В конце концов, атомные бомбы дал им я. Так что уверен, что место в аду мне уже приготовлено. И после того, что я уже сделал, уж тем более, что я собираюсь сделать. Как военный я посылал солдат на смерть, но и они несли смерть многим гражданским на войне. Как я сплю ночами? Плохо. Но убитые в последствии моих приказов детишки ко мне ночами не являются. Я не собираюсь отбеливать себя и свои поступки, кричать «Вы не понимаете, это другое». Нет, не другое, ибо сказано «Не убий. А я убивал. Много. Очень. И убью скоро еще несколько миллионов, чтобы вытащить планету из ада, нынешнего и грядущего. Но я военный, не романтик-пацифист. Отнюдь. Сказано спасителем, не мир пришел я принести, но меч. Сказано в другом контексте, как говорят богословы, но сам факт. Я тут и сам пантократор всего и вся, так что? Стюарт принес ароматного кофе, и я постарался отвлечься от глупого самобичевания и самолюбования. Братец, включи музыку погромче, что-нибудь торжественно возвышенное. Тот склонил голову в протокольном приветствии и исчез в кабине экипажа. В колонках самолета, перекрывая реактивный гул, зазвучал торжественный марш из оперы «Аида». Да, это действительно к месту и ко времени. Так вот, превращать Америку целиком в шлак я не собирался. Равно, как и не собирался устраивать мясные штурмы, засевая поля сотнями тысяч тел моих погибших бойцов. Мне нужна была быстрая победа, а не резня. Мне нужно было уничтожить, сбросить шахматные доски мира США, как государство-паразит, как часть англосаксонского мира всеобщего ограбления и геноцида. Да, согласен, Германия, мягко говоря, немногим лучше, особенно если вспомнить известную мне историю из будущего. Но ну, а пока Дойчленд юбер играет играет на нашей стороне, и соперничать с нами у него пока нет никакой возможности. А чтобы такой возможности у них в ближайшие десятилетия не появилось, англосаксонский карфаген должен быть разрушен, а место, где был град на холме, было посыпано солью. Радиоактивный. На самом деле, главный вопрос был не в организации атомных бомбежек. Там все как раз готово, и бомб у нас хватает. Главный вопрос был в организации именно наземного вторжения. Много-много войск, и не через лужу Северного моря, а через два океана. А это крайне непросто сделать. Американцы не зря себя считали самыми крутыми. С серьезно опасными соседями эта страна на суше не граничит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 Кстати, мы уже выставили требование к Федеральной резервной системе вернуть нам ту часть золотого запаса России, которую Николай II отправил в Америку в качестве взноса за основную часть акций уставного фонда при создании ФРС США. А еще мы хотим получить деньги за Аляску, которых в России никто так и не видел, причем в пересчете на современные деньги. Золотом, разумеется. Вы не представляете, что тут началось. Грандиознейшая буря и в мире финансов и в мире международной политики. Из-за океана сыпались протесты и гневные заявления, бушевала пресса, кипели страсти. Нас обвиняли во всех смертных грехах, но мы обязательно придем за своими деньгами. Они нам сейчас очень нужны. Римская империя. Италия. Альпы. Замок Рокко-Калашчо. Северный командный пункт императора Рима. 11 мая 1938 года. Тесть водил меня по замку, показывал новшества, рассказывал какие-то идеи. Конечно, он бывал в моих командных пунктах и ситуационных центрах, бывал и не раз. Специалистов присылал, но еще в его голосе было какое-то неудовлетворение. Мол, почему у тебя там работает вот так, а у меня работает не так? Как так-то? Вроде все то же самое. Да, работало не так, хотя и вроде все то же самое». Не знаю, и тести не хотел как-то задеть неосторожные фразы, но я вполне допускал, что дело в каком-то другом менталитете. Нет, не только итальянском. С армиями и генералами на Балканах все время тоже случались какие-то затыки. Может, климат. Но в Рамее климат еще более средиземноморский, чем в той же Румынии, простите, Великодакии. Но в Рамее работала, а в Великодакии не совсем. Почти всегда приходилось представлять в местные органы военного управления русских офицеров связи. В Италии я этого делать избегал, поскольку итальянцы, нация слишком уж экспрессивны, но все равно местами приходилось, как придется и сейчас. Можно спросить, как из итальянки и Оланды возникла такая четкая, жесткая, решительная русская Мария? Не знаю. Возможно, потому что она итальянка не совсем исконно итальянистая, если так можно выразиться. Все таки она савойская, это род на самом севере Италии, фактически на территории Франции. К тому же она черногорка по матери. А мать долго жила в России, закончила смольный институт благородных девиц и дала дочерям соответствующее воспитание. Я не знаю. Я просто вижу, что у итальянцев моя система из будущего приживается не совсем так, как надо, что черевато. Не зря ведь говорят: Для чего существуют Австры-Венгры, а чтобы всем было кого бить? А для чего существуют итальянцы? А чтобы Австро-Венгрии было кого бить. Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Например, Италия строила прекрасные военные корабли, вплоть до линкоров, авианосцев и вертолетоносцев, Но вот экипаж на них был так себе, мягко говоря, хотя и учили их, в том числе и наши. Ладно. Практика показала, что действуя совместно с русским флотом, они вполне справлялись, и идей быстренько свалить у них, как правило, не возникало, особенно с русскими офицерами на борту. Наконец я с тестем оказался в его кабинете. В аквариум местный мы не пошли, смысла я не видел, да и те из себя и так чувствовал неловко. Нам подали кофе и по бокалу вина. Кабинет был неплохим, вполне в духе совойского дома. Камин, кресла по кругу вокруг стола вполне по-королевски скромно. Строго и авторитетно. Бриллиантов нигде нет, кресло не тевтонского образца и даже не моего, а так вполне по-итальянски. Удобно, с некой претензией, но без пафоса. Тесть очень любил похвастаться какой-то редкой безделицей, которую его агенты где-то приобрели в Африке или на Востоке. Но все подходит к концу и церемонии в императорском кабинете тоже. Итак, дорогой зять, рассказывай, зачем прилетел. Не только ведь тесть увидеть. Киваю. Разумеется. Война с Америкой разразится в ближайшие полтора-два месяца. Новоримскому союзу нужно мобилизовать весь флот. Америка сейчас сильнее нас. Да, мы подавим основные порты, по примеру Плимута и Портсмута, но вспомним, что и там союзников ждала вовсе не прогулка. Потери были серьезными при высадке, а здесь океаны. Что-то из флота уцелеет. Флот США рассредоточен. Одним ударом не накрыть. Возможно, выйдут в море и корабли, экипажи которых через пару недель умрут в мучениях от радиации, но они вполне могут выйти нам навстречу. И нам будет важен каждый вымпел, каждое орудие. План ты видел. Западная эскадра римского флота по плану должна присоединиться к эскадрам русского, французского, германского, шотландского, испанского, португальского и голландского флотов к исходу дня 5 июля в оговоренном месте встречи. Восточная эскадра должна по плану уже завтра выдвинуться через Суэц в Индийский океан. Они берут Сакотру и Аден и меняют наши африканские эскадры, которые послезавтра уходят на восток к Сингапуру. Цель для наших и черногорских сил на Роти и Сайпани совместно с римскими спалау. Американский Гуам. Остальные союзные силы, не ожидая завершения ротации, идут на север. Сбор, напомню, в акватории порта Йокогама. Часть нашей эскадры в Индийском океане останется крейсировать в районе Гонконга. Там присоединятся корабли Японии. Японцы же выдвинутся в район Филиппин в рамках обеспечения десантной задачи. Подробные планы расклад флотов в этой папке. Конечно, папка была довольно увесистой. Наши генштабы морские штабы над темой уже работали. Сроки поджимали, но и лето заканчивается очень быстро. Если что, я готов был продавить атомными бомбами. Но я хотел закончить свое лето в расслабленном виде на крыше своего особняка на острове, загорая вместе с женой. Как и всегда. Шутка. Почти. И, конечно, погрузка итальянских войск на транспорт для оккупации побережья США. Пехоту, танки, артиллерию, авиацию. Все, что можно собрать за месяц. Францию, Германию, Шотландию я буду просить о том же самом. Япония и Сунгария уже готовятся. Еще в Париже и Берлине я буду согласовывать переброску наших сил по их территории для размещения возле портов Германии, Франции и Голландии под последующую погрузку на транспорты. А потом поеду в Шотландию согласовывать размещение там наших атомных сил. Королевство Шотландия. Эдинбург. Холирудский королевский дворец. Королевский совет. 15 мая 1938 года. Ваше Королевское Величество, досточтимая леди-регент-канцлер, уважаемые члены Королевского совета благодарю за столь теплый прием и приглашение на совет. Как вы мне все дороги, но кроме дочери, разумеется, дороги в буквальном смысле. Они считают меня чуть ли не спасителем экономики королевства. Знали бы, в каком положении сейчас наши собственные дела, а ведь я им привез еще денег и немало. Интересно, разворуют только половину или процентов 80%. Впрочем, это же не Южная Америка может половиной ограничиться. Благодарю за согласие подписать с единством договор об аренде на 99 лет военно-морских баз «Скапа Флоу» и Клайд, а также военно-воздушных баз «Лосимут» и «Прествик». Эти договоры очень помогут всем нам в нашей совместной борьбе за защиту и безопасность вашего прекрасного королевства от наших общих врагов. Тем более, что суммы за аренду баз были весьма неплохими, а мы еще и заплатили им за 5 лет вперед, чем почти закрыли огромную финансовую дыру в бюджете Шотландии. И дело тут не только в желании помочь Лизе. Нам нужны были эти базы на 99 лет вперед. Это самая близкая точка к Северной Америке. И даже после разгрома, как я надеюсь, США, контроль над Северной Америкой нам будет необходим не только на местах, но и самой возможностью поднять стратегии, нанести удар по любой точке на наш выбор. А и контроль Северной Атлантики, Северного и Норвежских морей тоже дорого стоил. В Скапа Флоу разместилась наши эскадры Северного флота, а в Клайде теперь основная база наших подводных сил в Атлантике. Понятно, что пока база в состоянии постройки, но какое-то количество наших подлодок уже здесь. Нам не до комфорта сейчас. То же самое касалось и Лоссимута и Прествика. Там прошли работы по удлинению взлетно-посадочных полос чтобы ими могла пользоваться реактивная, турбовинтовая, стратегическая, а также наша истребительная авиация. Были построены дополнительные ангары, ремонтные мастерские, служебные жилые помещения, новейшие радарные станции, новейшие системы противовоздушной обороны. Это были наши крепости-форпосты не только в Шотландии, но и в радиусе 7000 тысяч километров. Наши выносные передовые базы, наша длинная рука во всем регионе севера. Положение в мире стремительно осложняется. Американцы не только продолжают вести себя нагло и агрессивно, но и явно стремятся перейти в наступление по всем фронтам, стремясь подмять под себя все так называемое наследие Британской империи, в том числе и Шотландию. По глазам некоторых присутствующих вижу, что они с радостью бы переметнулись в американский лагерь, но наши граничные контингенты, наши четыре базы мешают им это сделать. И если что, Шотландия мало не покажется ни со стороны американцев, ни со стороны нас. Ирландия покажется детским утренником, потому слушают внимательно. Такой занятой и влиятельный человек, как я, вряд ли спросил бы возможность выступить здесь и сейчас просто так. Вы все знаете о милитаризации Америки оккупированной ими Исландией. Там строятся аэродромы, туда непрерывно перебрасываются войска. Они явно готовятся к активному вторжению. Куда? В Ирландию или Шотландию? Пауза со значением. По сведениям разведки, США собираются разместить в Исландии свои атомные бомбы. Нет, шока в зале не было, но тишина стояла гнетущая. Все представляли себе последствия ударов по Плимуту и Портсмуту. А ведь Исландия от Шотландии не так далеко, почти ближайший берег. Если вы думаете, что я блефовал, то как бы не так, просто я не знал точно. Но размещение бомб в Исландии вполне логично географически. Нет у американцев-стратегов, которые могут просто перелететь океан с тяжелой бомбой на борту. В Москве я предложил Ее величеству расширенный оборонительный союз, в том числе и прикрытие Шотландии нашим атомным зонтиком. Но для этого нам необходимо разместить на авиабазах лос -Симут и Прествика наши атомные бомбы. Королевство Шотландии, Эйр, военно-воздушная база империи «Единство Прествик». 17 мая 1938 года. Целая эскадрилья вертолетов заходила на посадку. Вернее, на посадку заходили наши два вертолета, остальные зависли в воздухе, обеспечивая охранение высочайших особ. Люк открыт. Трап опущен. Мой личный пилот, полковник Александр Голованов, кивает с улицы, давая добро на выход. Придерживая фуражку, спускаюсь вниз. Винты стихают. Ваше императорское всесвятейшество и величие разрешите доложить. На вверенном мне объекте происшествий нет. Командующий базой Прествик, генерал-лейтенант Словоросов. Пожимаю руку. Здравствуйте, Харитон Никонорович. Ваше Королевское Величество, рады приветствовать вас на авиабазе Прествик. Это большая честь для нас, командующий базой Прествик, генерал-лейтенант Словоросов. Королева Елизабет I пожала руку командующему. Рады вас видеть, генерал. Приветствую, козыряне, доклады. Оркестр, встречный марш, проход почетного караула. Боже, царя, храни после официальной гимны Империи Единства и Королевского гимна Шотландии. Все как обычно. Дождавшись окончания официоза, киваю. Ну, показывайте свое хозяйство, Харитон Никанорович. У нас с Лизой сегодня смотр Шотландии. Будет много перелетов и поездок на автотранспорте. Визиты, инспекции, обзорные экскурсии. Перед войной нужно сверить часы. В Италии, Германии, Франции было все то же самое. Дочь берет папу под руку, и мы направляемся на посмотреть. А посмотреть было на что? Огромная авиабаза, которая продолжала строиться. Или вы думаете, что единство платило такие большие деньжища за 2 гектара территории? Тут пусть и не княжество, но площадь была внушительной. Вот и строили взлетные полосы, ангары и все прочее. Мы подъехали на открытом армейском Руссо-Балти к рядам самолетов. Реактивные красавцы Ант-18. Отличные машины. Сам на таком летаю. Но до Америки долетят только на перекладных в виде заправки в воздухе. Не хватит боевого радиуса действия. Варианты есть, но в основном это самолеты поражения целей в радиусе 3800 км. А вот и основные трудяги этой войны. Турбовинтовые п 12 а Как говорится, мал золотник до да дорог. Не так он и мал, мягко говоря, но у нас их всего чуть больше сотни. Но это настоящие стратегии, которые Шотландии, Камчатки и Венесуэлы покрывают всю территорию штатов. А много ли штатам надо для первого удара? За глаза. Тем более, что нашим самолетам мало что грозило на высоте в 12 километров. Зато на базах имеется множество P-12D, это десантная модификация. Тут они тоже есть, доедем и до них. Зря что ли я создавал космодесант? Это их основной транспорт. Радиус действия 7000 километров. А вот и они. — Здравствуйте, товарищи космодесантники! — слитный рев. — Здравия желаем ваше императорское всесвятейшество и величие! Лиза держит ладонью обреза своего берета. — Здравствуйте, товарищи! — Здравия желаем ваше королевское величество! Лиза сознательно употребила обращение товарищи. Она воевала, пусть и в рубке суперлинкора, но ее фотографии с перевязанной головой обошли, пожалуй, все газеты мира. Еще бы, юная королева, кровь, сражение, она во главе своей армии. Конечно, Суворин постарался расписать все в самом героическом виде. Пусть не Наполеон на поле боя, но что-то героическое в этом было. Так что против обращения товарищей никто из присутствующих не был. Тем более на земле Шотландии, тем более в адрес королевы, тем более более в адрес дочери их императора. Да и связи с армией нужно укреплять. Мало ли что, ей на них опираться еще много лет в своем правлении. Она — королева Шотландии, но она русская, и они ей — товарищи. Королевство Шотландии. Эйр. Военно-воздушная база империи «Единство Прествик». 17 мая 1938 года. Как впечатление? Ну, я, разумеется, все это уже видела, но впечатляет, конечно. Лиза отвечала рубльными фразами, что свидетельствовала о внутреннем напряжении. Будет атомная война? Киваю. Да, будет. Не сказать, что прям война, я все же рассчитываю играть в одни ворота, но взрывов будет много, очень. Я обязана прокинуть Америку, иначе житья не будет никому. Слишком уж англосаксы коварные и умеют играть в мир, плетя свою паутину раскидывая щупальца. Если мы их сейчас не победим, то они вернутся и отнимут все. Индию ту же, да и твою Шотландию. Я понимаю твои сомнения и чувства, но поверь старому и опытному правителю. Или ты создашь Великую Шотландию, или все было напрасно, ибо королевства твоего больше не будет. Империя — это всегда экспансия, всегда движение вперед. Морально, экономически, культурно, военно. Застой — это комар, который навечно застыл в капле янтаря. Красиво для сторонних потомков, но это смерть. Или ты хочешь, чтобы твои Шотландии потомки любовались в музеях наравне с диковинами Древнего Египта? Нет, не хочу. Война неизбежна. Да, решение принятые войска пришли в движение. А в Америке догадываются, как думаешь? Они не догадываются. Они твердо знают. Мы ударим и ударим первыми. А если они опередят нас? Не тот расклад. У них нет столько бомб и нет у нас таких критически важных точек, чтобы не то чтобы обрушить нас, но даже остановить наше движение. Откровенно говоря, через неделю это движение не смогу остановить даже я. Правитель не может остановить движение масс, только возглавить. Четырехмиллионная армия союзников готовится к высадке. В Америке, Канаде, на Аляске, на Филиппинах, в Гонконге и много еще где. Лиза поежилась. Какой-то Киваю. Да, последняя битва нашего времени. Битва богов. И мне нужны твои шотландцы. Они же должны себя отвоевать в Канаде новую Шотландию, не так ли? На блюдечке я им, да и тебе ее не преподнесу. Хотите быть великой Шотландией? Так будьте ею не только на словах. Впрочем, после атомных ударов и хаоса в Америке, я не думаю, что в Новой Шотландии будет слишком уж большое сопротивление. Они скорее предпочтут быстренько перебежать под твою руку. От греха. Текст Виталия Сергеева. Фабра, Мадрид, Испания, 20 мая 1938 года. Наш корреспондент в Китае сообщает о прибытии в эквадорский порт сантьяго де Гуаякиль из кадры революционного крестьянско-рабочего флота Мексиканской социалистической федерации. Революционные линкоры коммуны Сапата, бывший русский князь Потемкин Таврический Синоп, встречал временный президент генерал Хиль Альберто Энрикес Галло и министр иностранных дел коммунист Рикардо Паредес Ромеро. После отзыва в мае делегации Эквадора из Нью-Йорка, где проходили согласования по уточнению границы с Перу и заявления о сецессии северной перуанской провинции Ларета, обстановка в регионе обострилась. Северо-Южной Америки – это сплошная зона конфликтов. В Венесуэле идет гражданская война. Перу имеет претензии как к Эквадору, так и к Боливии, с которой воевал всего пять лет назад. Нападение Боливии на поддерживаемую Мехико-Боливарианскую республику Венесуэла не могло остаться без ответа социалистов. В условиях, когда Лондон пал, а Вашингтону не хватает сил для захвата всех британских рынков, доминионов и колоний, место патрона для местных элит стремительно занимают Мехико и Константинополь. В странах, ориентированных на русских, больше стабильности. Если в Боливии, Эквадоре, Венесуэле с начала 1930-х годов Практически ежегодно меняются военные правители, то на юге континента власть последовательно передается законным правителям. Так, 18 мая принял присягу президент Восточной Республики Уругвай Альфредо Бульдамир Феррари. Прежний президент его Шурин Хосе Луис Габриэль Терра Лейвас возглавил банк этой страны. Стабильность позволяет Уругваю быстро развиваться. Республика уже полностью рассчиталась с кредитами, и банки Уругвая теперь сами являются крупнейшими финансовыми операторами в регионе. Именно через них идут операции по мясной сделке России с Аргентиной. Ведутся переговоры по кредитованию такой же массовой скупки говядины в Бразилии. Империя Единства, Россия, Лифлянская губерния, станция Рига-Сортировочная. 29 мая 1938 года. Честь служений. Ефим Степанович устал и привычно ответствовал. На благо отчизны. Рейс Москва-Рига был тяжелым. Они почти все время стояли на семафорах, при том, что они воинский состав и должны пропускаться вне всяких очередей и графиков. Но таких, как они, на этой линии было слишком много, и у всех приоритет. Диспетчеры просто с ума сходили, пытаясь упорядочить движение бесконечных военных эшелонов. Благо, хоть запустили скоростную магистраль для пассажирских составов, но и там часто едут мобилизованные. Состав стоял под разгрузкой. Видел Степанович, куда их повезут потом. На танковое поле, где танки эти стоят бесконечными рядами. За горизонт. И на рейде порта, как говорят транспортов, в море тоже за горизонт. И военных лагерей вокруг Риги тоже много. За горизонт. Во все стороны. И Рига только один из портов Балтики. А кроме Балтики, сколько таких Риг? Текст Виталия Сергеева. Канада. Нью-Брансвик. Остров Кампабелла, 1 июня 1938 года. Франклин смотрел через по Пассамокводди на американский Любик. Узкая полоска воды отделяла эту крайнюю точку штата Мэн от канадского острова Кампабелла. Впрочем, канадским остров был чисто номинально. Львиная доля земли на нем принадлежала настоящим американцам, и они же были большей частью жителей острова. Вот и его отец Сквайр Джемс устроил здесь уютное летнее гнездышко, которое собирало три поколения их семьи на считанные дни вместе. Вчера старший сыны по совместительству адъютант Джеймс доставил их с Элеонорой, Анной и внучками на фамильной яхте Амберджек II на остров. Целый день у них был на отдых. До того момента, пока не приехала франклин младший с женой своей Элен Дюпон. И не сообщила отцу тихо, что в Хэнфорде его тесть наработал плутони на вторую такую бомбу. Вроде хорошо, но настроение отдохнуть порушили всколыхнувшиеся в памяти волнения последних двух лет, связанные с предметом этой радости. До немецкой бомбардировки русскими бомбами, а то, что они были именно русскими, Франклин теперь твердо знал, он не придавал этой угрозе катастрофического значения. Как президент он поддержал усилия группы инвесторов и даже создал государственное атомное агентство в 1934 году. Но борьба за отмену 18-й поправки, затянувшись на три года, ему тогда казалась более важной. Штатам были нужны деньги, а сотни миллионов пьяных денег – Нужных на новые дороги, каналы, социальную помощь сидали в карманах бутлегеров. На мирные цели, в отличие от войны, ему старые семьи и сити не готовы были давать кредит, и уж тем более в это инвестировать. Выжив досуху простых американцев в годы депрессии, они предлагали гасить кастрюльные марши, марши ветеранов на Вашингтон с силами головорезов МакАртура и Эйзенхауэра. А ведь под боком росла, как на дрожжах, красная Мексика. Хорошо, хоть политика доброго соседства позволила тогда сократить затраты на все эти южные банановые республики. Что ж, все было честно. Если уж United Fruits и Standard Oil не хотят платить Соединенным Штатам, то почему Штаты должны оплачивать их хотелки в Азии и Латинской Америке? Он-то выкрутился, а вот они в Гондурасе, Сальвадоре и Боливийском Чако за свою жадность поплатились. Чако, Чако, боком выходит всем теперь эта экономия. Богатая Сунсион мирится, а представители представителей САСШ даже не позвали. Аргентина после крушения Англии тоже пошла к России, а не к Северной Америке. Их понять можно. Говядину-то надо куда-то сбывать, да и мальвину возвращать. Пытаясь удержать ситуацию, из Вашингтона Буэнос-Айресу предложили самим войти в высший клуб и разместили ядерный центр. Аргентинцы прониклись, но в майском обстреле этого центра из пушек упорно не хотят видеть русский след. Он и сам его не видит. Но ведь хайли, лайкли, кому это выгодно. Он от того и вздрогнул от сообщения про Хэнфорд. Тогда в мае у него были все основания бояться, что обогатительные фабрики там и в подьюке могут пострадать. Спасибо Бернарду Бароху. Разъяснил. Убедил даже, что Михаил свои заводы бомбить не будет. Почти убедил. Какова бы ни была там доля императора Нового Рима и чем бы ни божился Берни, но в случае войны Михаил их не пожалеет. Просто не заметит этих потерь. И потому на ядерные объекты в Нью-Мехико, Вашингтоне, Кентукки и Теннесси уже месяц продолжают гнать все новые и новые орудия ПВО и радары, откладывая даже усиление ПВО Нью-Йорка и столицы. Генералы уверяют, что русские туда не долетят. Не верит Франклин, что русские туда на своих самолетах не достанут. С них станется. Да, из России и Европы далеко, а янки с англичанами Исландию и Гренландию под собой держат, но Венесуэлу вот пока подчинить не удалось. Тем более, что там у проанглийских красных боливарианцев образовался еще конфликт с Колумбией. Так что эти горе-революционеры так и застряли в Каракасе и Яносе. Да и тех же французов англичане не смогли выбить с Гваделупы. Некогда им. Занято очень. Взаимной грызней. А на Гваделупе, не скрываясь, достраивают большой аэродром. Придется, видно, самим выбивать. Сразу, сразу нужно выбивать, как только русские войну объявят. Не глядя на французов. Император Михаил ведь межеваться не будет. После бостонского Сумерсет-клуба и Нордхест-Харбор Франклин в этом уверен. Собственно, уже после из короткой встречи на той конференции в Риме 10 лет назад у него в части императора Ромеи сомнений не было. Этот холодный, оценивающий взгляд на него, словно на антикварную диковинку, прекрасный выговор южного Нью-Джерси – все это для любого даже бостонского Барамина, каковым был и сам Франклин, не предвещало ничего хорошего. Откуда это у Михаила Романова? Бог весть. Думали уже и на Уитни, и на Вандербильтов. Связи есть, но вот только они не дергают за ниточки. Да, бизнес и ничего личного. Это понятно. Но в тех пожарах сгорели и дети. Целые семьи старых филадельфийцев сгорели. Семьи. На корню. Это явно была месть. Холодная, беспощадная, демонстративная, не знающая жалости. Дракон, сжигающий все. Выходит, он не из их числа? Или, покушаясь на Михаила и его семью, они сами начали внутреннюю вендетту, или Михаил уровнем выше всех их, даже барухов, просто сжёг, как таракан в печи. Охрана, множество людей вокруг, ничего не помогло. Страшно. Ему тогда впервые за долгие годы стало страшно после хест харбора Он не понимал, как остановить это. Пантократор Старого Света просто не хотел говорить с ним, как будто и нет его вовсе на этом свете. Вице-президент Генри Уоллес дважды после избрания был в Константинополе и имел много встреч с императором, но о главном он не смог продвинуться дальше светской беседы. В Риме же антикатолицизм и давние рассуждения о романной иудейском заговоре этого потомка кельтов вообще чуть не испортили всю дипломатию. Может, зря он уступил тогда прижатой 20-й поправкой и разменял в коллегии выборщиков однопартийца Гарднера на лидера прогрессивной партии. Впрочем, он такой противник ортодоксии верхах не один. Не только куклукскланы и прочие стражи свободы, но и даже его жена, Элеонора Рузвельт, не очень любит католиков, да и евреев, кроме баруха. А эти общины голосовали за него. В 1920-м такая нелюбовь первой леди дорого штатам стоила. Но тогда еще не было ядерной бомбы. Русские, а если не Лукавиц самоуспокоительно, то сейчас вся Европа и половина Азии — это русские, Скопили огромные армады в Шотландии, Франции, на Дальнем Востоке и в Манчжурии. Войска, корабли и суда все прибывают. Михаил уже официально объявил, что собирает силы для уничтожения англосаксонского мира. Только океаны Америку с градом на холме от этого варварского вторжения спасают. Американцы не повторят ошибок англичан. Флот России на не ждет на нескольких базах удара по нему перед вторжением. Однако он достаточно подвижен, чтобы пресечь вторжение. Своих бомб, правда, всего две, урановых. Но в июле уже будет плутониевый, а к зиме еще три или хотя бы две. Быстрее работать пока мешает недостаток сырья и энергоснабжения. Города Вашингтона с Орегоном и Британской Колумбии так регулярно сидят без света. Это волновало, но и успокаивало. У русских тоже не все просто в части электроэнергии. Не сходился у них баланс, что откровенно радовало. Разведка говорила, что русские добыли сырья не менее чем на сотню бомб. Но расчеты балансов мощностей выработки энергии электростанциями и расходы по отраслям, сделанные Дугалдом и Джоном Джонсонами, показывали, что русские едва ли смогли наработать больше, чем на 15 бомб. Это много, но этого недостаточно для полномасштабного вторжения. А года за 2-3 штаты добьются минимального паритета. Во всяком случае, смогут адекватно ответить. А значит, можно будет сохранить мир. Мир же русские никогда не умели выигрывать. Но сегодня с утра приплыл не только сын, но и советник Рексфорд Тагвел, тоже вроде отдохнуть. Заодно привез собственные выкладки после поездки по России изучения ее малой энергетики. В сумме генерация на малых станциях впечатляла. Франклин Делано Рузвельт хорошо считал и прекрасно запоминал цифры. Если сложить прежние балансы с данными Тагвелла, да сравнить их со средними затратами энергии на создание одного изделия, которые были научно обоснованы профессором Вальтером Зинном, то у русских энергии хватало на 30-40 бомб. Франклин понял, что идея отдохнуть с семьей, пришедшая после того, как его министр финансов Генри Маргинау сообщил, что русские китайцы срочно отзывают свое золото из Федеральной резервной системы, была верной. Время стремительно истекало, и император Михаил сворачивал свое участие в общем бизнесе. Претензия о непоступлении денег за Аляску в этом ряду уже предвоенная риторика. Абсурдная, наглая и показательно уверенная. Потому, возможно, сегодня и был последний шанс собраться Рузвельтом всем вместе. Впереди война. Русские ударят. Ударят скоро. Ударят первыми. Америка сильна, они почти готовы. Но если у Михаила есть хотя бы 30 плимутских бомб, то Америке остается только верить в Господа и милосердие. Семью нужно отправить подальше от Вашингтона. Proper News. 15 июня 1938 года. Опубликованное в средствах массовой информации заявление МИД Единства о том, что Россия от имени всех союзников требует немедленного вывода всех иностранных войск с территории Исландии и Гренландии, наделало много шума и породило оживленную дискуссию в экспертных кругах. Тем более, что речь касалась не только указанных территорий. Фактически заявлены требования. Первое. О безоговорочной капитуляции всей Британской империи. Второе. О том, что все занятые ею территории должны быть возвращены владельцам. Третье. Что на территорию бывших британских колоний и доминионов входят войска Международных миротворческих сил. Четвертое. Войска, которые не входят в состав Международной миротворческой коалиции, должны немедленно покинуть бывшие британские колонии и доминионы. Пятое. Войска, которые останутся на указанных территориях после истечения срока ультиматума, считаются законной военной целью. Очевидно, что ультиматум не будет выполнен ни США, ни Великобританией. Кризис в мире нарастает. Мы будем следить за развитием событий. Империя Единства. Константинополь. Аэропорт имени Константина Великого. 20 июня 1938 года. Все было готово к посадке самолета с высоким гостем. Шутка ли беспосадочный перелет премьер-министра Южноафриканского союза Джеймса Барри Мунника в Константинополь? Да? Вот уже Пе-12П заходит на посадку. Впереди насыщенные дни. Шутка ли? Вопрос мира между ЮАС и Германией. Венесуэла. Военно-воздушная база «Сараса». 1 июля 1938 года. Очередной тяжелый Пе-12А садился на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Их уже так много, что кажется, что прибывающих просто некуда будет размещать. Но это только кажется. Полковник Родригес отлично знал, что все рассчитано. Как говорят его русские коллеги, все тютелька в тютельку, что бы эта фраза ни значила. А значит, это что события надвигаются. Такого количества стратегических бомбардировщиков база Кора не знала никогда. База давно уже стала русской. Нет, формально никакого договора нет, ведь в нынешней Венесуэле не с кем договариваться, но база есть. И русские скорее сравняют местный ландшафт, чем позволят кому-то задать вопрос насчет базы. Базы есть. Русские вели себя как хозяева. Нет, они абсолютно не вмешивались в здешнюю жизнь и порядки. Ничего подобного. Как они говорили, живите как хотите. Они исправно платили, когда было кому на месте платить. Но они уверенно брали все, что только хотели. Просто уведомляя, а часто и без этих формальностей. Так однажды на базе Сараса высадился батальон русского космодесанта. Разве мог кто-то им отказать? Текст Виталия Сергеева Карьера Делла Милан, Римская империя, 2 июля 1938 года В бывшем британском Сомали завершено разграничение оккупационных зон между Римской и Эфиопской империями. Раздел произошел по 44-му меридиану. Восточная часть колонии, бывший султанат Адаль, отошла Эфиопии. Земли, находящиеся к западу от этой черты, отошли к римскому пункту. Британская колония сопротивлялась почти три месяца. После первоначальных успехов эфиопо-караманские и славянские силы были остановлены у столицы колонии, в городе Хергейса. На шестой неделе боев обессинцам на помощь пришли добровольческие силы корсиканцев и хорватов. Под командованием кондотьера Марио Болотты начали отступление за Гадены римского Сомали. После битвы у Ту-Каргана англичане стали отходить и эвакуироваться в Австралию через Аден. 25 мая добровольческие силы вошли в порт Бербера. Генерал Марио Болотто служил в императорской армии Рима и вышел в отставку в прошлом году после того, как в прессе поднялась волна против жестокости подавления сунитского восстания в Римской Албании. После разгрома английских сил в Сомали легат Марио Болотто, восстановлен в Римской императорской армии, с производством в чин бригадного генерала и награжден степенью кавалера Ордена Короны Италии. Империя Единства. Россия, Москва, Кремль. 2 июля 1938 года. «Сын, ты знаешь, что такое величие? Наш предок Николай I сказал, «Там, где однажды был поднят русский флаг, он никогда не должен быть спущен. Не поднимай флаг понапрасну, но если уж поднял, береги его честь». Его должны уважать, но его и должны бояться. В моей истории бывший министр обороны США сошел с ума от ужаса перед якобы наступающими на Америку ордами и с криком «Русские идут!» выпрыгнул из окна клиники, в которой он лечился. Он сказал глупость. «Русские не идут. Русские пришли». Текст Валерии Бабкиной «Королевство Шотландии, Эдинбург. 2 июля 1938 года». Сидя в беседке среди цветущих изгородей сада, я сосредоточенно рассматривал содержимое десятков маленьких пиал на чайном подносе. «Опять колдуешь?» — усмехнувшись, произнес Рид, заглядывая в беседку. «Ага, думать помогает». Я улыбнулась и не сопротивлялась тому, как он легко поцеловал меня, прежде чем сесть за стол. «Судя по раскладу этого чайного пазла...» — задумчиво произнес Рид, заглядывая в пиалы. «Нет, пока не угадаю, что это значит». Я взяла чашечку с классическим черным чаем, который принято называть английским. Сейчас Шотландия олицетворяет лозунг «Мы не Англия». «Мы гарант того, что Англия в прежнем виде не возродится». Гордые шотландцы сейчас ощущают свою значимость, какая у них великая история, и чувствуют триумф победы свободы над угнетением метрополии. «Мы ведь победили?» Кивок. А особенно воодушевленные рвутся доказать всем, что теперь мы сами всех поставим на место. Да, но нужно этот патриотизм и гордость за отечество направить в нужное русло, особенно с учетом всех глобальных планов. Я выразительно поставила пиалу с английским чаем отдельно от подноса и начала смешивать травы в одной известной мне пропорции. Есть поводы для волнений? Рид посмотрел на чашку с черным чаем. Поводы есть всегда. Отец прав. Ядерное оружие для нас гарант безопасности, а также выгодно нам с точки зрения наполнения казны. Союз Единством дает нам возможность стать, если не великим, то очень богатым королевством, что тоже хорошо. Однако Шотландия кипит от внутренней энергии. Она что тут паровоз. Рьяный патриотизм нам нужно направить в нужное русло с учетом всех обстоятельств, иначе котел просто разорвет. Заливая заварник кипятком, будущий муж почти будничным тоном спросил. «Хочешь присоединить к нам новую Шотландию именно сейчас?» «Да, собственно, выбора у нас особого и нет». Арианы и патриоты будут для этого весьма полезны». Сделав глоток чая, Рита задачно свел брови на переносице. «Необычный вкус, но мне нравится. Очень свежий, но с едва уловимой горчинкой, при этом как будто с пряностями». Сделав еще пару глотков, он будто сам себе закивал. «Мне нравится. Нужно дать ему название». Я загадочно улыбнулась, слушая варианты названия от будущего мужа. «Но мне на ум от чего-то приходит лишь одна ассоциация» что таким будет вкус нового мира. Свежий, яркий и пряный. Папа строит Теру единство, но как же будет она похожа на букет с виду несочетаемых вкусов, которые весьма удачно собрали в изысканный и неповторимый напиток. И на его фоне меркнут все остальные. Текст Виталия Сергеева. Агентство Гавас Орлеан. Французская империя. 3 июля 1938 года. Срочно! Сегодня утром корабли под флагами Royal Navy обстреляли аэродром в городе Сент-Франсуа на острове Гран-Тер во французской Гваделупе. По неподтвержденным пока данным, англичане высадили десанты на сен мартине и Мартинике. За происходящим обстрелом наблюдали значительные силы флота Соединенных Штатов. МИД Французской империи выразил глубокую озабоченность послу САСШ в Париже. Текст Виталия Сергеева. Proper News. 4 июля 1938 года. Срочно. Сегодня в Коломбо генерал-губернатор британской колонии Цейлон, лорд Луи Фрэнсис Альберт Виктор Николас Маунт Беттен, второй граф Маунт Беттен Бирманский, в Государственном Совете в присутствии высших чиновников и офицеров колонии провозгласил восстановление независимого королевства Канди. Королем возрожденного королевства объявлен сам граф Маунт Беттен. Он взошел на трон, как Луис I. Новый король является родственником правившей Великобритании семьи Виндзоров, а его жена Мария – племянница Пантократра единства Михаила I. Кандийский монарх совместно с Большим государственным советом заявили о нейтралитете королевства в идущей глобальной войне. Их величество Луис I пригласил всех европейцев и англо-индусов, не успевших еще уехать из охваченных междуусобицей земель Индостана, спасаться в королевстве Канди. Ранее через Цейлон многие англичане бежали в Австралию и Южную Африку. Находящиеся на рейдах портов Канди корабли, козерлих Марины и Южного флота Единства приветствовали вымпелами рождения нового государства. Радиостанция CBS. 4 июля 1938 года. «Дамы и господа!» Радиовещательная корпорация Колумбия рада представить вам Орсона Уэллса и группу «Меркьюри театр на открытом воздухе» в инсценировке романа «Война миров» Герберта Джорджа Уэллса. Зазвучала музыка. Был объявлен прогноз погоды. Внезапно наступила тишина в эфире. Затем взволнованный голос произнес. «Дамы и господа, срочное сообщение. На Марсе замечены чрезвычайно странные вспышки». Наши ученые пока не знают их природу, но, возможно, они представляют для нас опасность. Мы будем держать вас в курсе событий. Не переключайтесь. Заиграла вновь музыка, но уже как-то тревожно. Минут через 10 в эфир включился астроном, который подтвердил, что в сторону Земли от Марса летят многочисленные неизвестные объекты. Потом, после двадцати минут напряженной музыки, включился корреспондент из какого-то фермерского хозяйства. Фермер жаловался, что упавший в его поле объект лишил его всего урожая. Затем репортаж корреспондента прервался истошным криком. а, -а, -а Мы все умрем! Спасайся, кто может!» Империя единства. Россия. Москва. Кремль. Дом империи. Бункер ситуационного центра. 5 июля 1938 года. Я не имел морального права сделать это в каком-то другом месте только здесь, в Кремле. Маша, Мика с детьми в бункере на острове. Саша в бункере командного центра на Дальнем Востоке. Семь утра. У нас. В Вашингтоне полночь. Конверты, ключи и пароли. Рядом министра обороны начальник генштаба. У них тоже свои ключи и пароли. Красной кнопки у меня не было. Не сложилось. Обошлись без нее. Операция «Рамфея» началась. Империя Единства. Россия, остров Беринга, аэродром стратегической авиации, армия Единства. 5 июля 1938 года. Полковник Водопьянов смотрел из башни за тем, как взлетают его питомцы. Тяжелые п 12 а отделялись от земли и брали курс на Америку. Цель у каждого была своя. В каждой машине по два изделия. Так, чтобы уж наверняка. Империя Единства. Россия, Дальний Восток, полигон Восточный, 5 июля 1938 года. Кесарь смотрел в перископ бункера. В этот раз это были не учения. Никогда еще ракеты Р-7 не взлетали с пяти стартовых стволов одновременно. Венесуэла, военно-воздушная база «Сараса», 5 июля 1938 года. Самолеты тяжело взлетали в воздух, один за одним. Их было много, очень много. У каждого была своя цель, но цель у всех была только одна. Королевство Шотландии. Эйр. Военно-воздушная база Империи Единства Прествик. 5 июля 1938 года. Команда на взлет. Есть команда на взлет. Личный пилот государь император Александр Голованов повел тяжелую машину по полосе. Сегодня он ⁇ Камеск. Командир эскадрильи стратегических бомбардировщиков П-12А. Цель... Вашингтон и Нью-Йорк. Государь, явно усмехнувшись лишь ему только ведомой шутки, пообещал ему медаль за город Вашингтон. И Александр ее примет и будет носить с гордостью. Но не за медаль он сейчас летит. За империю. За правду. Государь отдал приказ. Пора. Время пришло. Позади, за их эскадрильей, прогревали винты ряды застывших пока многочисленных п 12 d Десантники споро грузились в чрево своих бортов. Текст Виталия Сергеева Борт Савой Бартини 33А на штата Мэриленд, 5 июля 1938 года Сэр Бернард, подошедший стюард, не вырвал его из раздумий. Празднование Дня Независимости и беседа с президентом Рузвельтом слегка затянулось. Вашингтон гулял, было много оркестров, фейерверков, улыбок, но чувствовал, что Франклин и госсекретарь Хал напряжены. Предложение возглавить Комитет военной промышленности было щедрое, Щедрые и долгожданные. И еще неделю назад он бы принял его не раздумывая. Но, глядя на президента, он лишний раз убедился, что не стоит спешить. Сослался на болезнь. Договорились вернуться к назначению после того, как он обследуется у брата Германа. «Сэр, вас к радиофону», — повторил Стюарт. «Спасибо, Джошуа». Берни поднялся, чтобы идти в кабину. Неделю назад в Хабкоу их навестил хангар от Михаила. Передал почту, объемный конверт. И устно сообщил, что в месяц тому с Назорьки речную рыбу лучше удить. И все, ушел. «Что скажешь, Берни?» — спросил его тогда Сайлинг, когда они раскрыли послание императора Единства и стали рассматривать полученные фотографии. Прекрасный фото, брат. Города восточного побережья с большой высоты», — ответил Бернард. «Да, очень большой. Миль пятьдесят 60 Сайлинг-барух передал общий снимок брату. «Из космоса?» — уточнил догадку Бернард. «Да, но я не о них», — сказал брат и сделал паузу. «О чем же? О рыбалке? Ну так Миша просто следует отцу. Александр Третий же сказал, когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать», — отложив снимки, хмыкнул Бернард Барух. «Штаты тоже подождут». «Нет, Бернард, не то. В этом месяце наш календарь отличается от Григорианского всего на один день. Так зачем посланник сказал «там мус», а не июль?» — спросил Сайлинг. «Ну, он может просто играть по правилам клуба», — уклонился от ответа Бернард. «Да он их чтит. Но если подумать...» «Берни, что произошло в Тамус? Последний вопрос Салингбарух барух проговорил медленно, прямо глядя на брата. Бернарду хватило минуты, чтобы ухватить колыхавшееся на краешке сознание. Гефальный из Ирушлим», — почти одними губами изумленный догадкой выговорил он. «Да, брат, пал град и храм». Тихо, но твердо выговорил Сайлинг: И на снимках места, где быть в ближайший месяц не следует. Они понимали, что нельзя никого предупреждать. И суетиться не следует. Кого надо, они спасут. Немногих выведут, как Моисей из Египта. Им тогда пришлось приложить много артистизма, чтобы родные без причин дружно захотели, покинув субтропическую Южную Джорджию, продолжить отдыхать в купленный пару лет назад сайлингом замок Больт на острове Харт у самой границы с Канадой. Впрочем, старший брат Герман не стал покидать штата и уехал из Хабкоу в родной им всем Кемден. А младший Хартвик уже год колесил с театром по Европе. На собственном из тысячи островов они славно отдыхали со среды, не забывая ни об утренней рыбалке, ни о телефоне и телеграфе для работы. А вчера Франклин Делано Рузвельт пригласил Бернарда Манесса Баруха переговорить, и пришлось лететь в Вашингтон, прервав лечение и оставив слабнущие уже опасения. Бернард занял свободное место в пилотской кабине и надел гарнитуру радиофона. Сюда мало кто мог звонить, а сейчас, пожалуй, мог быть только Сайлинг. «Алло, алло, это Бернард Барух», — полетела в эфир. «Алло, это Сайлинг, слышишь меня?» — проскрипела в ответ. «Так и есть, брат. Кто же еще мог так?» — подумал Бернард. «Ты где летишь?» — защелкал радио. Бернард переспросил у пилота. нью йорк Делавер». Голос пилота был слышен и вопрошавшему сайлингу. «Берни, берите левее!» — скрежетали динамики хитфона. «Что? Зачем сайли?» «Снимки вспомни! Снимки!» «Дочка звонила!» — прорывался через скрежеты крик брата. Бернард вспомнил и похолодел. Он мысленно сравнил с ними маршрут. «Срочно поворачивайте на север!» — приказал он. «Но, «Ну, сэр, военные нам согласовали коридор». Неуверенно проговорил пилот. «Поворачивай. Срочно свяжись с ними. Скажи, что поломкой сядем в рейдинге!» С металлом в голосе проговорил Бернард Барух. «И быстрее!» Повторять не пришлось. 8.55. Eastern Standard Time. Утро после Дня Независимости Североамериканских Соединенных Штатов лета 1938 Земля молчит. Не дожидаясь ответа диспетчеров, пилот выбрал руль и, вжав левую педаль в пол, начал набор скорости и высоты. Савой Бартини 33А уже выровнялся над Вест Гров, подставив корму рассвету, когда слева и справа от него запоздалыми фейерверками вспыхнуло небо над Вашингтоном и Филадельфией. В это утро Земле не было дела до этого одиноко летящего между двух пар новых солнц самолета.